Такое посещение кладбища было не только важнейшим свидетельством против другого агента, но и должно было вызвать повышенный интерес любой спецслужбы мира. Не понимать подобного мог только абсолютно далекий от разведки человек. Но Кемаль ехал в Бейтаун. Когда Кевиноу доложили, что агент ВАК едет в Бейтаун, он не поверил. Он просто не имел права верить в такую глупость профессионального разведчика. Когда об этом доложили Александру эшби он прикусил губу, подумав, что они имеют дело либо с гением, либо с дилетантом. Но когда через час Кемаль Аслан, раздобыв букетик цветов, отправился на скромную могилу Тома лоренсберга Эшбе... Было уже не до определения качеств агента. Он позвонил Кевиноу. «Вы знаете, что происходит в Бейтауне?» «Знаю», — мрачно ответил Кевиноу. «Он поехал на могилу своего связного возложить цветы. Я всегда был против того, чтобы советского агента хоронили на обычном городском кладбище. Вы видите, что из этого вышло?» «Но почему он туда поехал?» — изумился Эшби. «Он ведь должен понимать, что мы обязательно возьмем под контроль место захоронения Лоренсберга». «Может, он решил, что прошло слишком много времени?» — нерешительно предположил Кевинова. «Вы сами в это верите?» «Вообще-то нет». «Он придумал какую-то новую игру. Мы должны понять, что это за игра». Ни один разведчик никогда бы так не поступил. Это такое явное доказательство своей причастности к делам лоренсберга, что после этого нам остается только арестовать мистера Кемаля Аслана. «Очень хорошо», — сразу отозвался Кевин «Мы давно хотели его брать. Но вы каждый раз придумывали тысячу причин. Теперь мы его возьмем». «Черт возьми!» — закричал Эшби. — Вы ничего не хотите понимать, Кевиноу. А если он сделал, это специально, чтобы мы его арестовали? — Это меня уже не касается, — разозлился Кевиноу. Он сам приехал в Бейтаун, сам пошел на могилу своего связного. Если мы его не арестуем, и после этого, значит, мы самые настоящие идиоты. Слышите, Эшби, я не разрешу ему вернуться в Хьюстон. Мои люди получат приказ на задержание. В конце концов, нельзя позволить этому типу все время смеяться над нами. Эшби раздраженно отключился. Может, он прав, подумал Эшби. Если они сейчас его не арестуют, это будет означать только одно. Они начали игру против русских, им выгодно держать на свободе мистера Вакха. Но почему этот тип сам полез в петлю? Почему? эшби чувствовал, как нарастает в нем раздражение от сознания собственного бессилия. Кемаль, довольно быстро найдя могилу Тома, положил цветы и минут сорок стоял молча, словно отдавая дань уважения своему многолетнему другу и напарнику. В этот момент он меньше всего думал о той игре, которую начал по собственной инициативе и которая могла завершиться для него весьма плачевно. Он вспоминал годы, проведенные вместе с Томом в Америке, вспоминал его мужество и находчивость, его самоотверженность и терпение, пунктуальность и исполнительность. Только сейчас он мог признаться себе что его единственным другом все это время был Том. С его гибелью словно что-то оборвалось в душе самого Кемаля, как будто порвалась ниточка, связывающая его с прежней жизнью, с ее радостным детством, с его матерью, со школьными друзьями, со всем, что было дорого и памятно. И только когда начался дождь, он, словно опомнившись, Последний раз поклонился могиле товарища, подлинного имени которого так и не узнал, и вернулся к своей машине. С кладбища он сразу поехал к Патриции, бывшему секретарю Кемаля, и целых два часа сидел у девушки, выслушивая ее горестный рассказ о последних минутах жизни ее бывшего шефа.